и только потом подумает обо мне. А если так, то не стоит тревожиться и менять образ жизни. Более близкая опасность угрожает Веницию. И с этой минуты он уже думал только о Вениции, которого решил спасти. Рабы быстро шли с носилками среди руин, пепелищ и торчащих печных труб,